Хорошо, что здесь, на острове, машины не угоняют. А, впрочем, к чему воспоминания и утехи, истощившие себя в литературе, ставшей общим местом психологии, ныне доступной даже студентам Лит-института? Когда ведет страсть, то рушатся безумные головные планы, исчезают напускные сомнения, и в тексте в жизни, все организуется гармонично и по единственно правильному сюжету. Я мог бы, конечно, восстановить шаг за шагом и короткую тропинку в лесу, и жадный рог, и напряжение тетивы, и полную гармонию наших движений, будто бы этот балет мы учили, не уча всю жизнь. И наши в тревожном лесу крики завершения и ощущение счастья. Перевал пройден. Совместный маршрут оказался удачным. И мы тут же готовы были к новому восхождению. И впереди расстилалось для нас такое огромное пространство времени, что не было даже сожаления о том, что молодые дни были потрачены не на том маршруте. Хотя я верю, что наша схватка в лесу на просвещенный взгляд холодного инопланетянина и не была столь эстетичной. Эстетика требует правил, как балет прямой спины. Два заложника, два раба обрели свободу. Мы спустились к машине. выражаясь языком вечно комфортного мещенства, супругами-любовниками. И все. Дальше оказалось, будто мы прожили вместе сто лет. Нам в одно и то же мгновение хотелось остановить машину, чтобы взглянуть на расстилающуюся панораму. Мы одновременно хотели есть и грабили какое-то придорожное кафе. У нас уже оказалась и общая любимая марка пива, и общие сигареты, и привычка докуривать все до бычка. В этот день на одном выдохе мы объехали почти полострова. Видели легендарный пафос с его колонной, катакомбами, развалинами древней виллы с удивительными не неблекнущими мозаиками. Видели древний амфитеатр, с вечно живущим в нем, как сверчок, эхом. Побывали на развалинах храма Афродиты и даже посидели там на пеньках, остатках древних колонн. Дух захватывало, когда думалось, что в дни празднеств десятки тысяч жриц, живших здесь, ожидали, а потом и привечали десятки тысяч старых, зрелых, молодых и совсем юных мужчин, стекавшихся сюда, пробираясь по козьим тропам, плывя на краснопарусных кораблях, крабкаясь по скалам и с посохом в руках, задолго до празднеств отправлявшихся по опасным дорогам. А ночью, при свете чадящих факелов, начиналась мистерия служения Афродития. «Каждый любовник, солдат...» По другому поводу писал римский поэт. Однако и здесь, в день храмовых праздников, кипела битва. Стоит только представить учащенное дыхание, которое раздавалось на этой земле. Победные выкрики, когда мука перемешивается с радостью, означавшей очередной искупительный дар. Кажется, кричала и шевелилась сама земля. Но это все праздные усилия воображения. На этот раз против ожидания все эти памятники и исторические места не производили на меня, любители древностей, должного впечатления. Мы только, если была возможность, как дети целовались и каждый раз удивлялись. Поцелуй был все так же глубок и проникающим. Мы даже заехали на сумрачный пляж Афродиты, обрывистый, как в Крыму, Быстро сбегающий в глубину берег, Галька под ногами, Три скалы, словно в Коктебеле, По пояс в море.